Глава 5. Северным морским путем Человек Ренессанса Отто Шмидт Когда знакомишься с историей жизни Отта Юлича Шмидта, то возникает ощущение, что в 20 век он попал из какого-то другого времени, из эпохи Возрождения, столь велик масштаб его личности, разнообразные научные интересы, многочисленные сферы деятельности, в которых он успел себя проявить. Выдающийся математик, государственный деятель, организатор науки полярный исследователь, геофизик, создатель космогонической теории, редактор, популяризатор науки, просветитель. И все это один человек. Причем человек в высшей степени обаятельный, любивший жизнь в самых разных ее проявлениях. Отто Юлевич Шмидт родился 30 сентября 1891 года в Могилеве в семье мелкого торгового служащего. Его отец Юлиус Фридрихович Шмидт происходил из латышских немцев, крестьянствовавших в Рифлянской губернии. Мать Анна Фридриховна, урожденная Эргеле, родилась в крестьянской семье латышей Курлянской губернии. Детство Отто Шмидта прошло в Могилеве, в Латвии, куда родители привозили сына на летние месяцы погостить на хуторе деда, а затем в Одессе, где отец открыл пищебумажный магазин. Большая семья, У Шмитов помимо Отто, было еще четверо детей. Жила небогатым. Торговые предприятия отца частенько заканчивались неудачей. Денег на то, чтобы выучить всех детей, не хватало. Когда на семейный совет собрались многочисленные родственники, дед будущего ученого и путешественника сказал, «Все мы люди небогатые, но если сложимся вместе, то одному из детей мы можем дать образование. И нужно дать образование этому мальчику. Он способный». Слова деда оказались пророческими. В 1900 году Отто Шмидт поступил в Могилевскую классическую гимназию, а позже продолжил образование в Одесской гимназии. Уже в детстве мальчик поражал сверстников и преподавателей исключительными способностями, целеустремленностью и ненасытной тягой к знаниям. Ему недостаточно было гимназической программы, и он самостоятельно изучал русскую и зарубежную литературу, иностранные языки, занимался музыкой. В 1907 году Шмидт вместе с семьей переехал в Киев и был принят во вторую мужскую классическую гимназию. Два года спустя он окончил это учебное заведение с золотой медалью и поступил на математическое отделение физико-математического факультета Университета Святого Владимира в Киеве. В университете Шмидт сблизился с выдающимся математиком профессором Дмитрием Граве, который впоследствии создал Киевскую алгебраическую школу. Грави быстро разглядел в студенте подлинный математический талант и привлек его к занятиям по теории групп. Разработка этого раздела математики стала одним из главных дел в жизни Шмидта. В 1912-1913 годах из-под пера Шмидта вышли несколько работ, которые произвели большой эффект в математическом сообществе. В 1913 году физико-математический факультет принял решение об издании на средства университета книги Шмидта «Абстрактная теория групп», за которую автор получил премию имени профессора Рахманинова. С блеском окончив университет в 1913 году, Шмидт был оставлен на кафедре математики в должности профессорского стипендиата. Почти весь 1914 год Шмидт проболел. Тяжелая формы воспаления легких и плеврит надолго уложили его в постель, врачи запрещали ему научные занятия, но он буквально не расставался с книгами по математике, физике, геологии и астрономии, существенно увеличив свои познания в естественных науках. Стремясь расширить свой кругозор, Шмидт овладел латынью, древнегреческим, английским, французским, итальянским языками. Кроме того, он знал украинский, латышский и немецкий языки. В 1916 году после сдачи магистерских экзаменов, Шмидту было присвоено звание «Приват-доцента», и в начале 1917 -го года он приступил к преподаванию математических дисциплин в университете. В эти годы проявились и организаторские способности Шмидта. В 1915-м он был избран председателем общества преподавателей киевских высших учебных заведений – А два года спустя Шмидт стал председателем университетского совета младших преподавателей. Студенческие волнения, которыми в начале 1917 года были охвачены многие вузы России, не миновали и Киевский университет. Начались выступления против профессуры, занятия были прерваны, лекции не читались. Протестуя против срыва учебного процесса, Шмидт и его коллеги обратились к студентам с воззванием, в котором говорилось «больше спокойствия». Прекратите доступ в университет посторонним. Университет нужен России как свободная школа. Помните ваш долг перед Родиной и вернитесь к своей работе, ибо она не может мешать вам оставаться гражданами. Октябрь 17-го Шмидт встретил в Петрограде, куда был командирован для участия в работе Всероссийского съезда по делам высшей школы. Здесь он с головой окунулся в вихрь событий, захлестнувших страну. Его кипучая энергия находит применение в самых разных сферах деятельности. Работая в Министерстве продовольствия, Шмидт пошел на сотрудничество с новыми властями и помог им в сохранении работоспособности этого ведомства. В 1918 году Шмидт переехал в Москву, возглавив управление по продуктообмену в Наркомпроде. Это было самое тяжелое и голодное для страны время». В условиях гражданской войны централизованная система снабжения продовольствием практически отсутствовала. В эту сложную и неблагодарную работу пришлось включиться и Шмидту. В 1918 году он вступил в партию большевиков. В начале 20-х годов Шмидт работает в ряде правительственных учреждений. Он занимается вопросами потребительской кооперации, государственных финансов, реформы и образования. Отстаивая свою точку зрения, зачастую отличную от генеральной линии партии, Шмидт не боялся спорить с высшим руководством страны, за что порой ему изрядно доставалось. Но в эти годы еще можно было иметь независимые суждения, не опасаясь за собственную жизнь. Шмидт читает лекции о продовольственной политике, выступает по вопросам кооперативного движения, делает доклады о реформировании профессионально-технического и высшего образования, успевая совмещать все это с преподавательской деятельностью Не оставляет он занятия математикой. В 1921 году Шмидт становится заведующим государственным издательством РСФСР и в короткий срок в разы увеличивает выпуск художественной, научной и учебной литературы. А в 1924 году он вступает в должность главного редактора Большой советской энциклопедии. Этой новой масштабной работой Шмидт был совершенно захвачен и посвятил ей почти четверть века – исправно исполняя обязанности главного редактора даже в длительных экспедициях и командировках. Главный полярник Советского Союза. С участия в «Памирской экспедиции» 1928 года начался новый этап в жизни Шмидта, связанный с географическими исследованиями и принесший ему мировую славу. Совместная советско-германская экспедиция для изучения западного Памира была организована Академией наук СССР – В ее состав вошли геологи, геодезисты, астрономы, зоологи и ботаники. Альпинистскую группу возглавил Шмидт, имевший опыт горных восхождений на Кавказе и в Альпах. В этом сложном высокогорном путешествии Шмидт зарекомендовал себя, как прекрасный организатор научных экспедиций, получил первый опыт полевой работы. Уже в следующем году он был назначен начальником арктической экспедиции Института по изучению Севера. Ей поручалось закрепить принадлежность земли Франции Иосифа за Советским Союзом. Шмидту предстояло поднять над архипелагом флаг СССР и создать постоянно действующую метеостанцию. Эта экспедиция, отправившаяся в путь на ледокольном пароходе Георгий Седов летом 1929 года, стала для Шмидта первой встречей с Арктикой, которой он отдал 10 лет своей жизни. Шмидт не только блестяще справился с поставленной задачей. Новое направление деятельности невероятно увлекло его, и он с жаром занялся организацией научных исследований высоких широт. В 1930 году Шмидт возглавил Всесоюзный Арктический Институт и собрал в его стенах созвездие полярных исследователей. Шмидт становится инициатором и участником целой серии экспедиций, которые открыли новую страницу в деле изучения и освоения Севера. В 1930 году он отправился в новое плавание на пароходе Георгий Седов, на этот раз к Северной земле. Экспедиция посетила землю Франца Иосифа, новую землю, исследовала Карское море, открыла метеостанцию на Северной земле. Два года спустя состоялся исторический рейс ледокольного парохода Александр Сибиряков. Впервые судно прошло без зимовки Северным морским путем. И хотя Сибиряков достиг Берингова пролива, лишившись руля и под самодельными парусами, это был выдающийся успех. За руководство экспедиции на Сибирякове Шмидту удостоился ордена Ленина. Он был назначен начальником только что созданного главного управления Севморпути. В 1933 году Шмидта избрали членом-корреспондентом Академии наук СССР по геолого-географическому и физико-математическому отделениям. В этом же году Шмидт возглавил ставшую знаменитой экспедицию на проходе «Челюскин». Это плавание развеяло все сомнения возможности регулярной эксплуатации Северного морского пути, а операция по спасению участников экспедиции, оставшихся на льдине после гибели судна, положила начало созданию полярной авиации. За организацию экспедиции Шмидт был награжден Орденом Красной Звезды, его избрали почетным членом Всесоюзного географического общества. А летом 1936 года Шмидт на деле доказал работоспособность Северного морского пути, проведя по этой трассе группу военных кораблей, перебрасываемых из Ленинграда во Владивосток, за что получил Орден Трудового Красного Знамени. Последней для Шмидта стала организованная им экспедиция 1937 года, во время которой четверка исследователей во главе с Иваном Попаниным была высажена на дрейфующую льдину и в течение девяти месяцев занималась метеорологическими, гидрологическими и гляциологическими наблюдениями в районе Северного полюса Земли. За организацию и успешное проведение этой экспедиции Шмидту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Второго Ордена Ленина. Казалось, Шмидт достиг зенита славы, Но стоило Сталину заявить, что Шмидт опоздал с организацией снятия папанинцев с Альдины, как все в одночасье изменилось. Началась кампания травли и клеветы, Шмидт был обвинен в зазнайстве и самоуспокоенности. Постановлением правительства о работе глав Сев Морпути его отстранили от занимаемой должности и перевели на работу в Академию наук. Но какая бы ложь не возводилась вокруг имени Шмидта, реальным результатом его работы в Арктике стали регулярные рейсы судов по трассе Северного морского пути. Благодаря его усилиям полярные станции появились на земле Франца Иосифа, Северной земле, острове Урангеля, Новой земле и по всему побережью Северного Ледовитого океана. Впервые в высокоширотных экспедициях начала повсеместно использоваться тяжелая современная техника – ледоколы и самолеты – были созданы специально подготовленные для работы в Арктике коллективы летчиков, моряков, радистов и ученых. Размышляя о Земле и Солнце Работа в Академии наук вернула Шмидта в привычную научную среду. В феврале 1939 года он был единогласно избран вице-президентом Академии и активно взялся за реорганизацию ее аппарата. Он привлекал к работе молодых талантливых ученых и выступал за развитие новых отраслей знаний, рождавшихся на стыке разных дисциплин. Поскольку президент Академии наук Комаров был тяжело болен, все академической наукой в СССР фактически руководил Шмидт. С началом войны он занялся эвакуацией академических учреждений в Казань и перестройкой научной работы с учетом нужд военного времени. Дни и ночи Шмидт проводил на эвакопункте, стараясь как можно быстрее разместить пребывающих. Ему удалось в короткий срок наладить связи между научными институтами и заводами для координации работ по оборонной тематике. Однако опала из-за которой Шмидт оказался в Академии наук, не миновала, Над его головой вновь начали сгущаться тучи. В марте 1942 года решением Совнаркома Шмидт был отстранен от обязанностей вице-президента Академии наук, исключен из состава президиума и снят с должности главного редактора Большой советской энциклопедии. Последние годы своей жизни Шмидт всецело посвятил работе в Институте теоретической геофизики, директором и основателем которого он являлся с 1938 года. Вопросами геофизики Шмидт увлекся еще в 20-е годы и много сделал для развития этой науки в нашей стране. В середине 40-х годов Шмидт вплотную занялся изучением происхождения Земли и планет Солнечной системы, положив начало новому этапу развития планетной космогонии. На тот момент общепризнанной теории возникновения Солнечной системы не существовало. Такую теорию довелось создать Шмидту. С первыми результатами своих исследований по этой тематике он ознакомил научное сообщество в 1944 году, сделав целую серию докладов в научных институтах Москвы и Ленинграда. Выступления Шмидта вызвали оживленную дискуссию, отклики были самые разные. «Вопросы планетной космогонии стали одним из приоритетных направлений науки», К разработке новой теории подключился коллектив ученых Института теоретической геофизики. В 1949 году вышла книга Шмидта «Четыре лекции о теории происхождения Земли», в которой автор обобщил результаты своей многолетней работы. Начались выступления Шмидта перед публикой. Эти доклады порой собирали до полутора тысяч человек. К этому времени Шмидт уже был тяжело болен, Но работать он продолжал, понимая, что хотя его идея происхождения Земли и планет находит подтверждение и развития, теория еще далека от завершения. Из-под его пера выходят статьи и доклады о возникновении планеты и их спутников, о происхождении астероидов, роль твердых частиц в планетной космогонии. Еще в декабре 1948 года Шмидт ушел с поста директора Института теоретической физики. Болезнь порой приковывала его к постели. Врачи запрещали ему говорить, и вынужденное молчание длилось месяцами. Но даже в эти тяжелые дни он был полон новых замыслов. Отто Юлевич Шмидт умер 7 сентября 1956 года и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Именем Шмидта названы остров в Карском море, полуостров на Новой Земле, мыс на побережье Чукотского моря, одна из горных вершин и перевал в Памире, одна из малых планет. В 1979 году на воду был спущен первый в мире научно-исследовательский ледокол Отто Шмидт. Вдоль кромки Ледовитого океана. В 1932 году ледокольный пароход «Сибиряков» под командованием капитана Владимира Воронина и начальника экспедиции директора Всесоюзного Арктического Института Севера Отто Шмидта впервые в истории прошел северным морским путем за одну навигацию. Это рекордное плавание открывало огромные перспективы для исследования и освоения Арктики. Доказать делом. По результатам похода Сибирякова было создано главное управление Северного морского пути, которое возглавил Шмидт. Этой организации вменялось в обязанность проложить окончательно Северный морской путь от Белого моря до Берингового пролива, оборудовать этот путь, держать его в исправном состоянии и обеспечить безопасность плавания по этому пути. В 1933 году Шмидт задумал новую арктическую экспедицию по трассе Северного морского пути. Задачами этого плавания должны были стать уточнение карты советского побережья Северного Ледовитого океана и расположение арктических островов, сбор данных о глубинах, течениях и ледовом режиме полярного бассейна и смена зимовщиков, работавших на острове Врангелем. Однако главная цель экспедиции состояла не в этом. Шмидт стремился доказать этим плаванием состоятельность и жизнеспособность идеи эксплуатации Северного морского пути у которой было немало противников и недоброжелателей как в правительственных кругах, так и в научной среде. Мнение о том, что новая арктическая трасса никакого хозяйственного значения иметь не может, высказывалось не раз, и Шмидт на посту директора глав Сев Морпути часто сталкивался с неприятием своей деятельности. Будучи горячим сторонником освоения севера, который невозможно безнадежной морской дороги вдоль арктического побережья, Шмидт понимал, что решающим аргументом в его пользу может быть только новое плавание северным морским путем, причем плавание, максимально приближенное к тем рейсам, которые должны стать регулярными. Именно поэтому он решил отправиться в экспедицию на обычном пароходе, который, в отличие от ледокола, мог взять на борт большое количество груза, Объясняя это решение, Шмидт писал, выбор судна для полярной экспедиции – вещь нелегкая. Правда, у нас есть первоклассные ледоколы – Красин, Ермак, Ленин. Но они сконструированы не для дальнего плавания. Они берут недостаточный запас топлива и почти совсем не могут брать какой-либо добавочный груз. Ледокольные пароходы типа Сибирякова, ему подобные, обладая меньшей мощностью, но большим радиусом действия, чем ледоколы, показали себя очень хорошо в самостоятельных экспедициях, но их грузоподъемность также весьма ограничена. Необходимость завоза нескольких построек и снаряжения на остров Франгеля требовала более грузоподъемного судна, чем эти ледокольные пароходы. Важно было также взять с собой достаточно топлива, чтобы не только пройти весь путь без дозагрузки угля, но и снабдить при случае ледокол, если окажется надобность в его помощи. Все эти условия и определили выбор парохода «Челюскин». Судно «Челюскин», построенное на датской верфи «Бурмейстер» и «Вайн», изначально носило другое имя. В регистре СССР оно числилось под названием Лена. После того, как Шмидт добился передачи парохода в распоряжение Севморпути, судно получило название, ставшее известным всей стране. Челюскин имел почти 95 метров в длину, 16,6 метров в ширину, обладал водоизмещением 7500 тонн. Пароход был оснащен ледовым креплением, но ледовые качества судна оставались низкими. Шмидт хотел, чтобы капитаном Челюскина стал Владимир Воронин, один из лучших полярных судоводителей. Шмидта и Воронина связывала давняя дружба и совместная работа в нескольких экспедициях. Умудренный опытом капитан, зная о недостатках Челюскина, поначалу отказался, но Шмидт сумел убедить его в необходимости такого плавания. В свою очередь, Шмидт учел мнение Воронина при организации экспедиции. Согласно его плану, в наиболее сложных ледовых условиях пароход должен был идти в сопровождение ледокола «Красин», для чего брался дополнительный запас угля. Кроме того, Шмидт решил взять в экспедицию самолет для ведения ледовой разведки. Плавание на Челюскине отправлялись 110 человек. Из них 52 человека входили в состав экипажа судна, который в подавляющем большинстве был сформирован из команды ледокольного парохода «Сибиряков» во главе с капитаном Владимиром Ворониным и штурманом Михаилом Марковым. Экспедиционный состав насчитывал 29 человек. Столько же было полярников и строителей, направлявшихся на остров Урангеля. В рейсе принимали участие журналисты, писатели, кинооператоры, поэты и художники. Примерно треть личного состава экспедиции уже имела полярный опыт. А самым искушенным полярником, не считая Боронина, считался радист Эрнст Кренкель, который трижды зимовал на Новой Земле и земле Франца Иосифа. Участвовал в арктических экспедициях на Сибирякове и на дирижапле граф Цепелин. Среди тех, кто пошел в плавание на Челюскине, было девять женщин. Начальник полярной станции на острове Врангеля Петр Буйко ехал на зимовку вместе с женой и маленькой дочкой. На горизонте лед. 12 июля 1933 года пароход «Челюскин» вышел из Ленинграда в свой полярный рейс. Его маршрут проходил через все арктические моря СССР по трассе Северного морского пути и далее во Владивосток. Несколько дней заняла стоянка в Копенгагене. Ждали, пока фирма-производитель устранит мелкие дефекты, обнаруженные экипажем во время плавания по Балтийскому морю. Обогнув скандинавский полуостров Челюскин, 2 августа прибыл в Мурманск, где принял на борт несколько тонн угля, снаряжение и самолет-амфибию Ша-2. Этот самолет был придан экспедиции для ведения ледовой разведки. Управлял воздушным судном опытный полярный летчик Михаил Бабушкин. 10 августа пароход снялся с якорей и взял курс на восток. Первую часть пути Челюскин прошел по чистой воде. Лишь миновав новую землю, пароход начал форсировать ледяные поля. 13 августа, пройдя проливом Маточкин-Шар, судно вошло в Карское море. Из записи дублера старшего помощника капитана Владимира Павлова «На горизонте лед». Весть о том, что показался лед, заинтересовала население судна. Всем не терпелось скорей увидеть лед. Рассуждали и спорили, сможем ли мы его пройти или придется просить помощи Красина. Командовавший пароходом капитан Воронин направил Челюскин на северо-восток, обходя тяжелые льды с севера. В Карском море пароход получил множество мелких повреждений. В носовой части лопнул шпангоут, и в трюме образовалась небольшая течь, На корпусе появились вмятины, деформировалось несколько стрингеров. Корпус парохода укрепили распорками из бревен, и судно стало лучше сопротивляться напору льдов. Челюскин был перегружен углем, и его ледовый пояс, наиболее укрепленная часть судна, оказался под водой. Поэтому 17 августа к пароходу подошел ледокол «Красин», забрал часть угля и провел Челюскин через тяжелые льды. 21 августа суда расстались, и дальше Челюскин пошел самостоятельно, делая остановки для проведения гидрологических работ. В густом тумане пароход продвигался вперед самым малым ходом, постоянно меняя курсы, обходя ледяные поля. Утром 24 августа судно заметили неясные очертания Земли. Это оказался остров уединения, однако его местоположение, указанное на картах, не совпало с реальным. Участники экспедиции высадились на острове и уточнили его координаты, в результате чего этот пустынный клочок земли переехал на 50 миль к востоку. Несмотря на полученные повреждения и довольно сложную ледовую обстановку, Челюскин уверенно продвигался вперед. Ученые продолжали вести гидрологические и метеорологические наблюдения. Несколько раз Бабушкин на своем самолете вылетал в ледовую разведку, разыскивая разводы и чистую воду. Попытка пройти в море Лаптевых проливом Шакальского, разделяющим два главных острова северной земли, не удалась. Все подходы к берегам архипелага оказались забиты льдом. Пришлось направить пароход южнее, к проливу Вилькицкого. А 31 августа на судне появился новый член экспедиции. В этот день капитан Воронин сделал в судовом журнале следующую запись. У супругов Васильевых родился ребенок, девочка. Счастливая широта 75 градусов, 46,5 минут северной широты. Восточная долгота 91 градус, 6 минут. Имя девочки Карина. На следующий день пароход вышел в пролив Вилькицкого, достигнув мыса Челюскин, северной оконечности Азии. Здесь Челюскин снова встретился с Красиным, который проводил караван судов к Устью Лены. Стоянка у мыса Челюскин длилась около 16 часов. Вечером 2 сентября экспедиция Шмидта направилась дальше на восток. В море Лаптевых Челюскин большую часть пути шел по чистой воде. Судно двигалось полным ходом, останавливаясь лишь для проведения гидрологических глубинных измерений. 5 сентября пароход попал в шторм, который заставил полоноваться команду и пассажиров. Из воспоминаний геодезиста экспедиции Якова Гакеля. В этот день в судовом журнале был зарегистрирован максимальный крен на левый борт, доходивший до 45 градусов. На кормовой палубе при стремительном бортовом размахе сорвались бочки с бензином и керосином. Они сталкивались и налетали на борт. Несколько бочек дали течь. Все это время внутри судна, в каютах, кают-компании, буфетах, усталые от вынужденной бессонницы, утомленные беспрерывным напряжением люди не находили покоя. На следующий день шторм стих, и Челюскин оказался в виду острова Бельковского. Участники экспедиции провели съемку и составили описание его берегов. Пройдя проливом Санникова, Челюскин миновал Новосибирские острова, и 8 сентября вышел в Восточно-Сибирское море. Вскоре пароход встретил тяжелые льды. Капитан Воронин записал в дневнике, как трудно идти среди льдов на слабом Челюскине, к тому же плохо слушающемся руля. Однако, несмотря ни на что, спустя неделю проход добрался до мыса Биллингса. Отсюда, воспользовавшись гидросамолетом, прибывшим с мыса Северный, Шмидт и Буйко летали на остров Врангеля для знакомства с обстановкой на полярной станции и ледовой разведки окрестностей острова. Оказалось, что мощными ледяными полями закрыты все подходы к острову, никакой возможности пробиться к нему нет. На самолете Шмидт забросил на полярную станцию радистов, в продовольствие и забрал нескольких зимовщиков. Но главные испытания ожидали экспедицию в Чукотском море, где пароход, окруженный льдами, вынужден был лечь в дрейф. По воле ветра и волн. Надвигалась зима, надо было спешить, но необычно тяжелая ледовая обстановка не позволяла Челюскину идти вперед. Попутным дрейфом дрейфам судно медленно тащило на восток, иногда пароходу удавалось пройти небольшую дистанцию по узким полоскам воды. В льдах Челюскин разбил форштевень, был сломан третий шпангоут по левому борту. Пароход прошел мыс Ванкарем и 23 сентября оказался среди неподвижных таросистых льдов острова Колючин. Шмидт и Воронин решили попробовать стронуть лед с места взрывами Аманала, но все усилия оказались тщетны. Заместитель начальника экспедиции Илья Боевский писал «Потекли томительные и скучные дни». С редким постоянством, начиная с 19 сентября, дул северо-западный ветер. Льды все более и более прижимало к Чукотскому побережью. Все дальше и дальше отодвигалась от Челюскина кромка дрейфующего льда. Если переменится ветер, поле, захватившее Челюскина в плен, может покрыться трещинами и разводами. Тогда, быть может, удастся выйти. Все были охвачены напряженным нетерпением. Главными действующими лицами в эти дни стали метеорологи экспедиции. В ожидании перемены погоды и попутного ветра их забрасывали бесчисленными вопросами. Среди участников плавания рождались разнообразные, зачастую фантастические и весьма курьезные проекты вызволения Челюскина из ледового плена. 2 октября с берега на собачьих упряжках к судну подошли «Чукчи». С ними Шмидт отправил на материк восемь человек, больных и тех, кто должен был вернуться домой до конца года. Лишь 4 октября ветер переменился, ледяные поля пришли в движение и увлекли Челюскина за собой на восток. На следующий день пароход освободился из ледяных объятий и к радости участников экспедиции пошел своим ходом, приближаясь к Берингову проливу. Но 7 октября у мыса Сердце-Камень путь Челюскину вновь преградили непроходимые льды. Попавший в ледяные тиски пароход двигался только по воле ветра и волн. Направление дрейфа постоянно менялось. Челюскин написал несколько петель у мыса «Сердце камень». Наконец, 31 октября, беспомощное судно вынесло в Берингов пролив. 4 ноября, миновав мыс Дежнева, пароход одолел Северный морской путь. Главная задача экспедиции была выполнена. До чистой воды оставалось лишь... Три четверти мили. В этот же день на Челюскине приняли радиограмму от Ледореза Литки, предлагавшего помощь. Он находился неподалеку и занимался проводкой судов Колымской экспедиции. К этому времени Литки уже год находился в полярном рейсе, имел множество повреждений, а его команда была совершенно измотана. Из дневника капитана Воронина. Зная крепость окружающих нас льдов, тогдашнее состояние литки, он ежесуточно принимал внутрь корпуса до 200 тонн воды, с откачкой которой едва справлялись его водоотливные средства, я отказался от помощи. Вечером льдинус, вмершим в лед пароходом, потащила обратно в Чукотское море. Несмотря на попутный ветер, судно уносило все дальше от чистой воды, видимо, пароход попал в мощную струю течения. Десять дней спустя Челюскин оказался уже у Аляскинского мыса Хоп. Воронин и Шмидт запросили помощи у Литки. Ледорез вышел к Челюскину, но несколько дней спустя с его борта стали поступать радиограммы о чрезвычайно тяжелые ледовой обстановки, мешающей подойти к пароходам. 17 ноября после короткого совещания Шмидт вынужден был отпустить Литки. Теперь участь Челюскина полностью зависела от капризов погоды и поведения льда. Для руководства экспедиции перспектива зимовки и возможной гибели судна стала очевидной. Челюскин продолжал дрейфовать в Чукотском море. Наступили холода. Часто все скрывалось в непроглядном мраке пурги. Лед порой приходил в движение, угрожая смять судном. Были подготовлены запасы продовольствия, одежды и снаряжения с тем, чтобы в случае непосредственной опасности в кратчайший срок сгрузить их на лед. Приходилось экономить уголь, поэтому отопление кают было минимальным. Пресная вода закончилась, ее добывали из заготовленного льда. Научный состав экспедиции продолжал вести метеорологические и гидрологические наблюдения. Вечерами в кают-компании читали лекции, устраивали концерты, проводили общеобразовательные занятия. Постоянно приходилось обкалывать лед, то и дело затягивавший полынью, в которой находился Челюскин. Порой лед начинал сжиматься, угрожая раздавить судно. Во время одного из наиболее сильных сжатий была объявлена тревога и началась выгрузка продовольствия и снаряжения. Однако в этот раз льды пощадили Челюскину. Шмидт составил аварийное расписание и распределил обязанности на случай гибели парохода и экстренной эвакуации. 13 февраля семибальный северный ветер привел льды в движение. Началось сильное сжатие из воспоминаний капитана Воронина. В тринадцать часов двадцать минут при пурге и тридцатиградусном морозе начался сильный напор торосов. Инженер раз подошел ко мне. «Капитан», — сказал он, — «впереди начинается торошение льда. Идет высокий вал, и он очень быстро увеличивается в размерах. Вал идет прямо на нас». В эту же минуту судно заскрипело. Лед начал сжимать корпус. Было отдано распоряжение выгружать продовольствие на лед с правого борта. «Конец», — сказал я себе. Теперь все силы на выгрузку. Льды разорвали корпус Челюскина, однако запаса его плавучести хватило еще на несколько часов. За это время команда и пассажиры совместными усилиями успели выгрузить на лед самое необходимое. Благодаря тому, что к катастрофе подготовились заблаговременно, эвакуация шла быстро и слаженно. Калейдоскоп происходивших в эти часы событий предстает в воспоминаниях участников рейса. Штурман Михаил Марков. Град металлических ударов пробежал по корпусу, где-то ломался металл. Разгрузка корабля развернулась. Одни выгружали радиоаппаратуру, другие — меховую одежду, камельки, трубы, палатки, войлок, третьи — фанеру, кирпич, глину, песок и многое другое. Выгрузка продовольствия шла своим чередом. Судно садится на нос. Жать льда прекратилось. Через открытые двери кают можно было видеть разорванный борт. Вода бурно разливается под виндеком. Судно заметно уходило из-под ног. Вот-вот вода хлынет на палубу. Последняя команда капитана — все на лед покинуть судно. Моторист Александр Погосов. Кто-то сказал, что с левого борта надвигается большой ледяной вал. Я быстренько накинул ватник и спустился на лед. Увидел этот вал, он надвигался на меня и все нарастал. Я стоял как завороженный, а потом спохватился и побежал на судно. Раздались тревожные гудки, я включился в разгрузку. Когда Челюскин стал оседать, мы подхватили самолет, шаврушку, и стащили его на лед. Боцман Загорский схватил зубилы и начал рубить тросы, чтобы освободить лес, доски. В крайнем случае, сами всплывут. Так оно и вышло. Гидрограф Павел Хмызников. Судно сильно дергается носом вниз. На палубу с пардека из открытой двери пассажирского помещения хлынула вода. Корма идет вверх. Десятка-полтора людей из кормовой части корабля прыгают на лед. Я прыгаю за ними и отбегаю от судна. По трапу на лед спускаются Шмидт и Воронин. Быстро вздымается над водой корма, по ее палубе катятся бочки, оставшийся груз. Оголяются руль, винты, грохот, треск, гул ломающегося дерева и металла. «Дальше от судна, Сейчас будет водоворот!» Людская волна, хлынувшая было вперед, подалась назад. Белая шапка всплывающих льдин. Они кружатся, перевертываются. Волна спадает, опрокинутые шлюпки, хаос обломков Челюскина нет. В надвигавшихся сумерках устроили перекличку. Не хватало завхоза Бориса Могилевича. Многие были свидетелями его гибели. За несколько мгновений до того, как Челюскин погрузился в воду, Могилевича придавило катящимися по палубе бочками, и он не успел покинуть судном. Наспех поставили палатки. В них и пришлось коротать первую ночь на льду. Сразу же попытались сообщить о гибели Челюскина на Большую Землю. Радист экспедиции Эрнст Кренкель впоследствии писал. В углу на коленях приступаю к сборке радио. Освещение небогатое, фонарь с разбитым стеклом. Приходится работать без рукавиц. Плоскогубцы, нож, провода обжигают руки. И Изредка грею одеревеневшие пальцы в рукавах. Начинает не то подсыхать, не то замерзать. Мокрое от пота белье затекают колени. Нельзя даже протянуть ноги, так как палатка набита до отказа. Приемник, наконец, включен. Снимаю шапку, надевая наушники, жжет морозом уши. Вожу реостат и по легкому звону ламп слышу. Работает. Ирония судьбы. 104 человека находятся на льдине в мороз, в пургу, ночью. Никто во всем мире не знает об их судьбе. А первое, что слышит лагерь Шмидта, веселый американский Фокстрот. На следующий день удалось наладить связь и сообщить о случившемся. На льдине начали строить барак, кухню, пекарню, сигнальную вышку. 17 февраля Шмидт передал на Большую Землю. Точный учет выгруженного продовольствия показал, что его хватит на всех нас на два месяца при полной норме. Имеем вдоволь топлива, керосина для освещения. В трех километрах от лагеря имеется аэродром. Уцелевшее прижатие, большая ровная площадка льда. При установлении хорошей погоды можем принять даже большие самолеты Ан-4, находящиеся в Уэлене. Ледовый лагерь находился примерно в 150 километрах от берега. Шмидт прекрасно знал: опыт всех полярных экспедиций доказывает, что одолеть такое расстояние под дрейфующим льдам под силу лишь хорошо подготовленным и экипированным людям. Поэтому все предложения отправиться пешком к материку он отверг немедленно. А самым нетерпеливым сказал прямо, если кто-либо самовольно покинет лагерь, учтите, я лично буду стрелять. Разброд и сумятицу Шмидт подавил сразу, приняв решение ждать помощи с материка. В эти первые самые горячие дни дел у руководства экспедиции было очень много. Однако помимо хозяйственных и бытовых забот Шмидта и Воронина беспокоили раздумья совершенно иного рода. Много позже Шмидт в приватной беседе со своим другом-полярником Михаилом Ермолаевым рассказал о том, какие невеселые мысли одолевали их тогда. По словам Ермолаева, Шмидт с Ворониным закрылись у себя в палатке. Они не представляли, что за этим последует. Они буквально дрожали, что их ждет. В лучшем случае отставка, в худшем — высшая мера. Воронин еще на что-то надеялся, а Шмидт прямо говорил — расстреляют. Да и чего ждать иного? Все решила пришедшая из Москвы радиограмма. «Шлем героям-челюскинцам горячий большевистский привет. С восхищением следим за вашей героической борьбой. Сталин, Молотов, Ворошилов». В Москве для организации спасения челюскинцев была образована правительственная комиссия во главе с заместителем председателя Совнаркома Валерианом Куйбышевым. Комиссия наделялась практически неограниченными полномочиями. Первые попытки начать спасательные работы были предприняты на Чукотке сразу же после катастрофы. Три самолета, имевшихся в бухте проведения, на мысе Северном и в Уэлене, готовились к полету в ледовый лагерь. Из Уэлена на помощь челюскинцам вышли 60 собачьих упряжек. Сводки о состоянии погоды, положении льда, дрейфе, лагере четыре раза в сутки передавались в Москву. Эти сведения были неутешительны. На Чукотке бушевала пурга. Альдина челюскинцев относила на северо-восток, на ней появились трещины. Дрейфующие льды преградили путь собачьему пряжкам. Самолеты, рискнувшие несколько раз взлететь, возвратились обратно из-за отсутствия видимости. Между тем, будни лагеря Шмидта были до отказа заполнены работой. В первые дни почти все челюскинцы трудились у полыньи, В которую погрузился пароход, вытаскивали из воды и выкалывали из льда бревна, доски и разнообразное имущество, всплывавшее после гибели судна. Добытые таким образом стройматериалы пошли на возведение барака и утепление палаток. Поначалу в основном занимались обустройством быта. Самые обыденные дела: приготовление пищи, просушка одежды, заготовка льда для получения воды в этих суровых условиях становились для людей испытанием. Огромные усилия тратились на расчистку ледовых аэродромов. В окрестностях лагеря были найдены несколько льдин, пригодных для приема самолетов, однако постоянные подвижки льда превращали аэродромы в нагромождение торосов, поэтому посадочные полосы изо дня в день приходилось выравнивать, высвобождая их от торчавших льдин и сугробов. Несмотря на всю суровость быта, не прекращались и научные наблюдения. Лагерь Шмидта располагался в одном из самых труднодоступных и неизученных уголков Арктики, поэтому работа, проводившаяся учеными экспедиции, была особенно важна. Постоянно велись метеорологические, гидрологические и гидробиологические исследования. Правительственная комиссия разработала разные варианты спасательной операции. Во Владивосток по железной дороге направили дирижабли, их планировалось перебросить на Чукотку. В Ленинграде шел авральный ремонт ледоколов «Красин» и «Ермак», но главные надежды все же возлагались на авиацию. 28 февраля пароходы «Смоленск» и «Сталинград», приняв на борт самолеты, вышли из Владивостока и Петропавловска к Чукотке. Уполномоченные правительственной комиссии Георгий Ушаков и пилоты «Сигизмунд» Леваневский и «Маврикий» Слепнев занялись организацией помощи со стороны Аляски. Крылья над лагерем. 5 марта разыгравшаяся на Чукотке Пурга наконец стихла, сменившись ясной погодой и 40-градусными морозами. Воспользовавшись затишьем из Уэлена, в лагерь челюскинцев вылетел Анатолий Липидевский на своем тяжелом Ант-4. Он вышел точно на лагерь, и, несмотря на очень скромные размеры ледяного аэродрома, блестяще посадил самолет. Мы прямо уперлись в лагерь. Отчетливо видели теперь стоянку Шмидта, вышку палатки Барак. Потом увидали во льду трещину, которая отделяла лагерь от аэродрома. Около трещины — скопище народа, пытавшегося перебраться. Кричали что-то, бросали шапки вверх. Я сделал два круга над аэродромом. Впервые я видел такую маленькую площадку. Она была 450 на 150 метров. Все подходы к ней были заставлены высокими рапаками. Сел все-таки очень удачно. Челюскинцы все оброши и одетые в меха. «Окружили меня, потом обнимают, а у меня мысль, как бы отсюда вылететь», — вспоминал Лепидевский. Но взлет прошел удачно. С первым рейсом в ВЛН отправили всех женщин и детей. В ту же ночь подвижкой льда были уничтожены барак и кухня. Начавшаяся была эвакуация приостановилась из-за непогоды и поломок самолетов. Лагерь жил будничной повседневной жизнью. Утеплили палатки, наладили освещение. Среди челюскинцев было немало первоклассных ученых, поэтому в бараках и палатках нередко читали лекции на самые разные темы. В лагере Шмидта регулярно выходила из устраивались диспуты. Особой популярностью пользовались лекции Шмидта. Начальник экспедиции не только обладал поистине энциклопедическими знаниями, но и был прирожденным рассказчиком, поэтому послушать Шмидта собирались едва ли не все свободные от вахты челюскинцы, набиваясь в одну небольшую палатку. «Каждый раз поражает его огромная образованность», — записал 9 марта в своем дневнике гидробиолог Петр Ширшов. Сегодня он излагал краткую историю науки, и как-то особенно ясно, отчетливо проходили перед глазами картины расцвета культуры греческих городов, заката эллинизма, потока на запад арабской культуры и так далее. Хочется читать, без конца читать, скорее вернуться к книгам, к работе. Тем временем Куэлену, Ванкарему и Ному стягивались самолеты. Основной аэродром для приема самолетов из лагеря Челюскинцев решили организовать на мысе Ванкарем. Однако здесь не имелось ни одного авиаспециалиста. Шмидт предложил Бабушкину на его Ша-2 вылететь в Ванкарем для организации работ. Но на лютом морозе мотор самолета заводиться отказывался. Это удалось сделать только 1 апреля, и Бабушкин улетел в Ванкарем. А Здесь под его руководством и был создан аэродром, на который должны были садиться самолеты, эвакуирующие челюскинцев. В первых числах апреля погода по-прежнему мешала полетам. «Пять дней была пурга с сильным штормовым ветром», — отметил 4 апреля летчик Иван Доронин. После пурги откапывали самолет из полутораметрового снега. 7 апреля начался второй этап спасательной операции. Сразу три летчика посадили свои машины на аэродроме челюскинцев. Маврикий Слепнев на американском Флитстере, Николай Каманин и Василий Молоков на отечественных Р-5. Из воспоминаний коменданта аэродрома Александра Погосова Слепневская быстроходная американка, нарядная, чистенькая и кокетливая, три раза пыталась идти на посадку и, наконец, при попытке сесть наискось против ветра, заковыляла парапокам и перевалилась на бок». На аэродроме воцарилось гробовое молчание. Мы побежали к машине, Слепнев уже вышел из кабины, осмотрел повреждения, а Ушаков, прилетевший со Слепневым и привезший собак, стоял рядом с ним. Оба были целы и невредимы. Пожав им крепко руки и успокоившись, мы стали расчищать поле, пробили в рапаках дорогу к аэродрому и стали поднимать самолет, стягивая ленты и разъехавшиеся шасси. Через два часа самолет встал на шасси и его дружно тащили на аэродром. В это время появились два самолета Р-5. Раза два прицелившись к небольшой полосе аэродрома, обе машины благополучно сели одна за другой, еле остановив свой бег у границы аэродрома. Настроение, заметно упавшее при неудачной посадке американки, быстро поднялось. Наши родные советские машины показали лучшие качества при этой рискованной посадке. Через полчаса, забрав пять человек, они улетели в Анкарем. Слепнев остался ждать запасных частей для помятого хвоста самолетом. Чукотка вновь оказалась во власти непогоды. 9 апреля пришел в движение лед, на котором располагался лагерь челюскинцев. Ледяной вал поглотил барак, моторный бот, стройматериалы. На ледяном поле появились многочисленные трещины и разводы. Вздыбившиеся льдины практически уничтожили аэродром, и на его восстановление пришлось бросить все силы. Тяжелее других в эти дни пришлось Шмиту. У него обострилась застарелая легочная болезнь, подскочила температура. Но на просьбы и уговоры покинуть лагерь с первым же самолетом он отвечал категорическим отказом. Уполномоченный правительственной комиссии Георгий Ушаков, застав Шмидта больным, сообщил об этом Москву. Оттуда пришел приказ эвакуировать Шмидта при малейшей возможности, невзирая на его возражения. Наконец, 10 апреля в метеосводках для восточного сектора Чукотского моря появились сообщения. В тыловой части циклона наметилось вхождение арктического воздуха. Поступавшие из северных районов полярного бассейна холодные воздушные массы заставили циклон уйти. Установилась ясная морозная, почти безветренная погода. С этого дня рейсы самолетов стали регулярными. Основные авиаперевозчики, Каманин и Молоков, по девять раз летали в лагерь Шмидта и вывезли в общей сложности 73 человека. Водопьянов сделал три рейса и доставил на материк 10 человек, остальных эвакуировали Слепнев и Доронин. Летчики, работавшие на пределе человеческих сил и возможностей, не подозревали, что им выпадет стать первыми героями Советского Союза и навсегда войти в историю. Сегодня трудно себе представить Север без авиации, а в те далекие годы использование самолетов в высоких широтах казалось делом нереальным. Такие авторитетные полярные исследователи, как Руал Амуцен и Отто Свердруп, считали невозможной посадку самолета на дрейфующие льды. Поэтому операция по спасению челюскинцев, проведенная советскими летчиками, стала еще и событием, ознаменовавшим рождение полярной авиации. О том, что это были за полеты, можно судить уже хотя бы по одной цифре. Из 14 самолетов, направленных в Чукотское море, в ледовый лагерь смогли пробиться лишь 6 машин – В Фургу в 40-градусный мороз при отсутствии видимости, не имея точных карты нормального авиационного топлива, летчики раз за разом поднимали свои самолеты в воздух. За время спасательной операции четыре машины были разбиты. К счастью, никто из пилотов не пострадал. Затем, как самолеты приближаются к людовому лагерю, следила вся страна. И когда они на несколько суток исчезали где то на огромных пространствах в восточной Сибири, все с волнением ждали новостей. Большая часть челюскинцев была вывезена на материк небольшими самолетами Р-5, которые могли садиться и взлетать с ледового аэродрома. Эти неприхотливые машины, созданные авиаконструктором Николаем Поликарповым, отлично зарекомендовали себя в спасательной операции. Лагерь челюскинцев опустел. 12 апреля на льдине остались шесть человек: заместитель Шмидта Алексей Бобров и капитан Воронин напоследок осмотрели окрестности. Когда пришли в лагерь, какая-то необъяснимая радость и веселье напали на нас, — писал Бобров, — и мы в пустом лагере пустились в пляс. Картина, очевидно, со стороны была жуткая. Два уже не совсем молодых человека пустились откалывать трепака, потом обнялись и расцеловались. И только тут я увидал удивленную физиономию Кренкелем. В эту ночь не спали, слишком велико было нервное напряжение. Стоял полнейший штиль. На рассвете появились самолеты Молокова, Водопьянова и Каманина. Кренкель передал последнюю радиограмму из ледового лагеря. Полярное море, лагерь Шмидта, 13 апреля, 1 час 5 минут. 12 апреля в основном была закончена переброска челюскинцев и ценных грузов на материк. Сейчас получено радиус мыса Ванкарем о вылете трех самолетов. Зажигаем последний дымовой сигнал, прекращаем радиосвязь. Через полчаса я, капитан Воронин и радист Кренкель покидаем лагерь Шмидта, оставляя поднятый на вышке советский флаг. Исполняющий обязанности начальника экспедиции Алексей Бобров. Прибывшие машины погрузили приготовленные вещи, восемь собак. В кабины один за другим сели последние оставшиеся на льдине челюскинцы. Благополучно взлетев, самолеты взяли курс на Ванкарем. Еще в течение целого месяца челюскинцы на собачьих упряжках и пешком добирались до залива Лаврентия, где их ждали суда. Путь по материку проходил через чукотские стойбища, полярные станции и фактории. 20 мая участники экспедиции и экипажи самолетов разместились на судах, стоявших в бухте Привидения. Морем они добрались до Владивостока, откуда по железной дороге направились в Москву поезд, на котором они ехали, буквально утопал в цветах, как утопали челюскинцы в ликовании встречавших их людей. Десятки тысяч москвичей вышли на улицы столицы, чтобы поприветствовать тех, за кого два долгих месяца переживала вся страна. Прямо с вокзала на открытых машинах челюскинцев отвезли на Красную площадь, где в их честь был устроен военный парад. Все без исключения участники экспедиции за мужество, проявленное во время плавания и дрейфа, были награждены орденами Красного Знаменя. Поход Челюскина дал богатый научный материал по гидрографии и метеорологии морей Советской Арктики. Но главное это плавание доказало возможность регулярной эксплуатации Северного морского пути даже в столь тяжелой ледовой обстановке, какая сложилась в навигацию 1933 года. Челюскинская эпопея вскрыла просчеты и недостатки в организации освоения Арктики, показала необходимость использования высоких широтах судов определенного ледового класса. Уже в ближайшем будущем в Советском Союзе были построены новые грузовые суда типа «Дежнев» и новые ледоколы типа «Сталин». Успешное применение в спасательной операции самолетов опровергло господствовавшее мнение о неэффективности авиационной техники в Арктике и привело к созданию полярной авиации в системе главного управления Севморпутин. Жизни и работа ледового лагеря Шмидта послужили примером для организации научных дрейфующих станций «Северный полюс», которые и ныне ведут наблюдения в арктических морях.